Неприятный инцидент. Хулиган рассчитывал, что девушка испугается, и это было бы для него достаточным удовлетворением за нанесенное оскорбление. Сколько раз угрожал он подобным образом женщинам просто так, удовольствия ради. Они так забавно визжали от страха и так неуклюже улепетывали. Если же они осмеливались сопротивляться, что иногда случалось в западной части Чикаго, то он, не задумываясь, выколачивал из них спесь. Только так может мужчина достойно поддерживать свою репутацию храброго кавалера в окрестностях Большой Авеню. Эта изнеженная, хрупкая кукла, конечно, сразу скиснет и упадет в обморок. К его изумлению девушка продолжала стоять перед ним, высоко закинув голову и глядя на него спокойными, холодными глазами. «Трус!» — повторила она снова. Вилли готов был ударить ее, но что-то удержало его руку. Неужели он боялся этой девчонки?» Как раз в ту минуту, когда Байерн еще стоял с занесенным кулаком, появился Трие. Он в один миг понял положение и прыгнул между Билли барном и Барбарой Хардинг. «Что сказал вам этот человек, мисс Хардинг?» — закричал он. «Он вас ударил?» «Я не думаю, чтобы он осмелился ударить меня», — ответила девушка презрительно. «Хотя он и угрожал мне. Это тот самый разбойник, который убил несчастного мистера Меллори на лотосе». Он способен на всякую низость. Терье сердито обернулся к Берну. «Пошел вниз», — заорал он на него. «Я еще с тобой поговорю. Не будь здесь, мисс Хардинг, я избил бы тебя, как собаку. Если я еще раз услышу, что ты к ней пристаешь или позволяешь себе какую-нибудь наглость, я пущу тебе пулю в лоб, так что ты я опомниться не успеешь». «Мили, Емеля», — насмешливо проговорил Билли Берн. «И лучше ты ко мне не лезь. «Нет такого человека на корабле, который смеет так разговаривать с Билли барном понял?» Раньше, чем Терье успел опомниться, огромный кулак с такой силой ударил его в подбородок, что он без чувств грохнулся к ногам мисс Хардинг. «Ну что, видишь теперь, как я расправляюсь с теми, кто меня задирает?» — крикнул девушке Билли барн и затем, нагнувшись над распростертой фигурой штурмана, вытащил из его кармана револьвер. «Пожалуй, он скоро понадобится мне», — пробормотал он. Затем, злобно ударив ногой прямо в лицо бесчувственного тырье, хулиган направился в матросскую каюту. «Теперь небось не скажет, что Билли Берн трус», — гордо подумал он и спустился вниз. Барбара Хардинг остолбенела при виде зверского нападения на офицера. Никогда не предполагала она, что на свете могло существовать человеческое существо — До такой степени лишенное всякого понятия о чести и благородстве, существо, способное угрожать беззащитной женщине и бить по лицу бесчувственного человека. Откуда бы и могла Барбара Хардинг знать о подобных экземплярах человеческой породы? Ей ведь не пришлось жить в грязном квартале Чикаго между Большой веню и Лэг-Стрит, где так своеобразно понятие о мужской доблести и чести. Когда она несколько пришла в себя, она подбежала к трапу и громко позвала на помощь. Шкипер Симс и первый штурман Уарт, которые каждую минуту ожидали столкновения с матросами, немедленно кинулись на палубу с револьверами наготове Барбара указала им на неподвижную фигуру Террие и быстро объяснила случившееся. «Это сделал матрос Байерн», — сказала она. «Он отправился теперь в носовую каюту, и у него револьвер, который он снял с мистера Террие». Несколько матросов глазели на распростертую фигуру штурмана. «Эй вы!» — закричал шкипер Симс двоим из них. «Снесите мистера Террие вниз и окатите его холодной водой. Мистер Оарт, достаньте из моего шкафчика водку и постарайтесь влить ему в рот. А вы, остальные, вооружитесь топорами, ломами и смотрите, чтобы этот чертов сын не вышел живым на палубу. Держите его там, пока я достану ружье, а потом мы с ним, с проклятым, расправимся». Матросы, которым он приказал удерживать Байерна внизу, столпились около люка, ведущего в каюту. Некоторые из них перекидывались шутками с пленником. «Вылазь-ка наверх и дай себя сразу пристрелить по-благородному!» — кричал один из них. «А то ежели мы расхвасим тебя топорами, твоя матка не узнает своего сынишку. Суньтесь-ка вы ко и попробуйте меня укокошить!» — кричал в ответ Билли Байерн. «Я могу поколотить всю вашу компанию одной рукой, поняли?» «Слушай, Билли, не дури!» «Шкипер пошел за револьверами!» — закричал вниз костлявый Сойер. «Выходи-ка лучше наверх добром. Может быть, он тогда согласится тебя судить?» «Черта с два!» — донесся снизу голос Билли. «Хороший суд будет с ним и с Нет уж костлявый я останусь здесь, пока не сдохну. Но поверь мне, что дешево я вам не дамся. А потому, кто мне друг, тот пусть лучше убирается по добру-поздорову, пока я его не укокошил». «Не будь я Билли Байерн, если я не сумею постоять за себя». В эту минуту появился Шкипер Симмс с ружьями, которые он принес из своей каюты. Он раздал их костлявому Сойеру, Красному Сандерсу и еще одному матросу по имени Вильсон. «Ну, братцы», — сказал Шкипер Симмс, — «теперь пойдемте вниз и выкурим оттуда эту каналью. Доставьте мне его живым или мертвым». Никто не двинулся. «Ну, пошевеливайтесь, что ли», — скомандовал Шкипер Симмс. «Мне показалось, будто он сперва сказал «Мы пойдем», — заметил один из матросов. Симс побагровел от ярости и обернулся, чтобы обругать грубияна. «Это еще что?» — зарычал он. «Покажите мне того шалопая, который смеет грубить. Покажите мне, чтобы я его проучил». «Эй, вы!» — заорал он, снова повернувшись к матросам, которым он велел спуститься вниз за Билли Байерном. «Трусите вы, что ли? Марш вниз, а не то я вас ногой подтолкну». Но ни один не пошевелился и не повиновался ему. Шкиппер от злости то бледнел, то краснел. Он метался взад и вперед среди молчаливых матросов, на губах его выступила пена, он изрыгал проклятия и угрозы. Но это не привело ни к чему. Матросы не хотели идти. «Ведь вот дело-то какое», — заговорил наконец костлявый Сойер. «Идти вниз — верная смерть для каждого, кто попытается к нему сунуться. Гораздо легче и безопаснее взять его голодом». «Каким там голодом черт бы вас всех подрал?» — завопил шкипер Симс. «Вы думаете, я буду сидеть целую неделю сложа руки и предоставлю каюту этому проклятому негодяю, только потому что у меня команда состоит из несчастных трусов?» «Нет, голубчик, шалишь. Ты сейчас же спустишься вниз и доставишь мне этого злодея живым или мертвым». С этими словами он с угрожающим видом направился к трем матросам, стоявшим у люка с оружием в руках. Неизвестно, что бы случилось, если бы он выполнил свой угрожающий маневр. Но в эту минуту сквозь круг матросов, с интересом ожидающих развязку событий, протиснулся Терье. «Что случилось, сэр?» — спросил он Симса. «Может быть, я могу вам помочь?» Его лицо было сильно разбито, но он держался бодро. о, -о, -о, -о — воскликнул Шкипер. «Значит, вы все-таки живы? Мы, видите ли, должны вытащить оттуда этого хулигана, а эти мерзавцы слишком чувствительны, чтобы спуститься». «Сэр, у него ваш револьвер», — обратился Вильсен к Терье, — «и это такой мальчик, что он, не задумываясь, пустит хоть кому пулю в лоб». «Пустите меня. Я попробую с ним сладить», — сказал Терье Шкиперу Симсу. «Нужно по возможности обойтись без потери людей». Шкипер с радостью приветствовал неожиданно представившийся выход из неприятного положения, которое он сам же создал. Каким образом Терье сможет смирить сбунтовавшегося матроса, он не знал. Но это ему было безразлично, лишь бы не рисковать своей собственной шкурой. «А теперь, сэр, я попрошу вас отойти и отозвать экипаж», — сказал Терье. «Посмотрим, что мне удастся сделать». Матросы отошли к середине корабля и оттуда следили за действиями Терье, а несколько поотдаль стояла Барбара Хардинг, которая с интересом смотрела на происходящее.